Глава третья. Мои новые игрушки. Я сидел в кабинете. Рядом призрак магистра Мартеля развлекался убийством мошек, облачком висящих над газоном около окна. Убивал он их по одной, разными способами, поэтому занятие оказалось долгим. «Магистр», — вспомнил я, — «а что за амулет был у тебя в руках, когда ты погиб?» Почтенный маг отвлекся от проверки своих способностей. Недовольно посмотрел на меня. Этот амулет я снял с тела одного преступника. Он уничтожает магические амулеты на человеке, разогревает их до красна. При такой температуре структура мыслеформы, заложенная в предмет, разрушается. — Ух ты! — оживился я. — Хороший способ разрушения защиты. Там помечены три точки на ручке. Надо на одну из них палец положить, посмотреть через кольцо на человека и через палец активировать амулет. Если через верхнюю точку разогреваются все золотые предметы на человеке, в том числе кольца, цепи и медальоны. Мало того, что амулеты разрушаются. Когда у тебя палец под кольцом неожиданно обугливается, оказывать сопротивление сложно. Вот. Средняя точка разогревает серебро, нижняя — медь. Очень интересно. Обычно все амулеты из этих металлов. А почему я не слышал раньше о таком? До того о такой форме никто не слышал. Тот преступник сам ее изобрел. Схему формы он с собой могилу унес. И призвать его не удалось. Его подельник душу его разрушить успел. Повторить не удалось, хотя пытались. Так что амулет этот существует в единственном числе. Так ведь в защитном амулете есть и защита от магического воздействия на него. Как-то обошел он ее. Не знаю как. Я задумался. Вот еще один способ обходить защиту. Более простой и топорный, чем использую я. Но и не такой надежный. Амулет можно из глины сделать, из нее ученические поделки часто лепят. Или на пергаменте начертить, или на дереве. Еще и слоновой кости, моржового клыка или янтаря делают. Нет, — решил я, — у меня есть надежный проверенный метод. Пусть даже схема его занимает свиток длиной три метра. Не буду тратить время на эксперименты. В беззаботный день ко мне пришли Бона и Руда. Помогать. Я выдал им мешок с заготовками номерных бирок, схемами слиформ и посадил клепать персональные защитные жетоны для моего отряда. Теперь, когда у меня был призрак магистра, я мог бы поручить эту работу и ему, но у Мартеля нет материальных рук, чтобы перекладывать бирки, резать пергамент и чертить символы. Пришлось бы к нему слугу представлять, а у слуги своя работа есть. Мартель долго смотрел, как парни отработанными движениями привязывают медные бирки к клочкам пергамента, указывают на записках номера бирок и рисуют символы, внедряет в пергамент простенькую мыслеформу. Потом начал приставать ко мне с вопросами. Пришлось объяснять, что вот эти бирки — не амулеты, а просто указатели, по которым магия найдет нужного человека. И клочки пергамента — тоже не совсем амулеты. Они просто направляют воздействие, подзаряжая его. А каким будет это воздействие, будет заложено в главном отрядном амулете защиты, который я еще не сделал. Я как раз обложился чертежами отдельных блоков главного амулета и переносил их на общий свиток. В этот раз главный амулет я собирался сделать в виде не кувшина, а шкатулки с замочком и магической защитой. Решил, что так по ходу будет удобнее. Саму шкатулку я купил готовую в лавке краснодеревщика. Руда и Бона заинтересовались нашей беседой. Призрак их смущал. Магистр все-таки. Но мертвый магистр. Так что не так уж он и страшен. — И что? Ты хочешь сказать, что эта схема, которую ты рисуешь, будет работать, как ты задумал? Магистр не верил. — Такая огромная? У герцога сейчас защита такая же. Работает. Испытания проводили. «Уродливая у тебя схема», — бросил взгляд на мой пергамент Бона, — «некрасивая, как из отдельных кусков сложена. Те схемы, которые нам в академии показывают, похожи на ажурную корзинку, а твоя, как кирпичная стена». Я попытался объяснить, что академические схемы тоже из стандартных блоков слеплены. Просто они располагаются в каждом случае по-разному, как удобнее, а потому и взгляд сходства не видит. Для примера привел три разные схемы с одинаковыми блоками нацеливания. Боно тут же нарисовал эти схемы. Зрительная память у него превосходная. Я показал на его чертежах совпадающие блоки. «Ну как же!» — возмутился он. «Совсем ведь не похоже!» «Это вот схема, как дерево. Это круглое и плотное, а так, как забор башни». Тут я стал объяснять всем, что главное в схеме не расположение на листе, о взаимосвязи элементов, символы и линии между ними. И эти линии можно как угодно искривлять и удлинять, так что общее очертание схемы определяется всего лишь удобством расположения. Это оказалось открытием для всех, даже для магистра. Они привыкли воспринимать схемы как что-то цельное, единое в форме и содержании. Не верите? Начертите схему в двух вариантах. Изменив расположение элементов на листе, но сохранив порядок соединения каналами, — предложил я. — Только символы правильно чертите, их искажать нельзя. Парни не удержались, изобразили несколько вариантов схемы очищения и во дворе, в присутствии мартеля, уничтожили с ее помощью несколько клочков пергамента. Эксперимент прошел успешно. Даже магистр задумчиво хмыкал. А у Руда с Бона, глаза светились от восторга. — Только никому не рассказывайте, — сбил я настроение парням которые уже мечтали поделиться новым знанием со всеми, кто готов слушать. Это будет нашим секретом. Опасным секретом. Когда-нибудь он спасет вам жизнь и поможет убить врага. Когда работа по защитным амулетам казалась сделанной, я задумался о том, какие атакующие амулеты мне нужны для войны. Сначала я вспомнил и записал те наработки и их разновидности, которые уже применял. Список получился короткий, Но благодаря этому шагу я вспомнил о форме для обнаружения людей, которую использовал, когда ехал по лесу и наткнулся на разбойников. Потом я задумался о тех видах, или, правильнее сказать, классах, оружия, которое используется на земле. В чем-чем, а в деле убийства себя подобных, земляне продвинулись по сравнению с этим миром далеко вперед. Что есть на земле? Пистолеты, оружие ближнего боя. Эту роль более эффективно сыграет круговой удар. Нужно только его перенастроить, чтобы он не пытался убить своих. И не портил мои амулеты, которые попадут в зону его действия. А еще, для битвы в поле, увеличить радиус действия метров до ста или двухсот. Автоматы. Обеспечивают плотный огонь в сторону противника. Говорят, даже есть умельцы, которые стреляют прицельно и попадают из них людей хотя таких по результатам исследований вроде всего 2% из общей массы солдат. Роль автомата или пулемета отлично может сыграть направленный удар, который я привязывал к кольцу. Его тоже подправить надо, чтобы своих не трогал, и сделать его срабатыванием многократным для уничтожения многих целей. Снайперские винтовки разной мощности обеспечивают точное устранение противника на расстоянии, с которого противник ответить не может. Лучше всего использовать их против командиров и прочих важных целей. В этой роли, похоже, направленный удар можно использовать. А можно снимать метки видимых целей прицельной трубочкой, а потом их устранять по метке. Люди тут с дальнобойным оружием не сталкивались, прятаться непривычны. Выйдут командиры противника на крепостную стену, а я их и устраню. Артиллерия, бомбометание, ракеты и прочее взрывающееся оружие... Бьет по площадям, неприцельно, и мне это категорически не нравится. Ни к чему убивать лишних людей. Есть еще оружие массового поражения — биологическое, химическое, ядерное и интернет. Сначала я его отбросил за негуманности, а потом задумался, а ведь я могу сделать избирательное магическое оружие. Вот если сумею направить его не на всех людей, а только на воинов, сидящих во вражеской крепости. Получится очень полезная штука. Надо только понять, кого считать воином. Ополченца поставить на стену с луком. Воин он. Как бы да, человек с оружием в руках. Но угроза профессионалам в броне от него минимальна. А после войны он, допустим, окажется хорошим сапожником и сапоги мне сделает. Зачем же его убивать? В конечном итоге я решил, что массово убивать надо людей с железом на голове. Потому что железо — это шлем. Наличие шлема у бойца — это признак его серьезного снаряжения. Простому ополченцу, который с луком стоит, или дрова котлам со смолой подносит, шлем не дадут. Ему незачем, только мешать будет. Даже на стадии общих рассуждений я понял, что амулетов не потребуется много. Несколько разных типов, в каждом типе. Градация по дальности воздействия нужна. Как и сделать так, чтобы было удобно использовать в бою? Это оружие, а для оружия форма важна. Это не вопрос красоты, это вопрос выживания. Вспомните, как автомат Калашникова выглядит, или винтовка. Каждый из гибложа имеет значение. К тому же я сам должен быть в состоянии во время боя мгновенно разобраться, где какой амулет значит, на каждом надо понятно обозначить или сокращенно написать, что он делает. Поспрашивал магистра Мартеля, как принято делать амулеты для боя, чтобы удобно было. Призрак ответил. Вообще, если надо носить с собой много амулетов, их часто делают в форме небольших пластинок и подвешивают их на связку или браслет. Но многие боевые амулеты нуждаются в нацеливании. Такие принято делать в форме рукоятки, которая удобно ложится в руку с кольцом наверху. Через кольцо смотришь и нацеливаешь. Я совместил обе эти идеи. Сделал общий амулет для нацеливания, медные в виде рукояти с кольцом. А к нему привязал отдельные амулеты с разными видами воздействия. Пластинки из дерева для них заказал столяру. Собрал их в связку. Почему из дерева? Из пергамента делать боевые амулеты рискованно. Дождь пойдет, чернила размокнут, рисунки расплывутся. Из металла надо мастеру сразу рисунок заказывать, чтобы он его нанес. А я еще не все придумал. И потом могу что-то придумать. Надо заготовки пустые иметь. А из дерева удобно. Из бука. Он прочный и красивый. Чтобы рисунки и надписи на деревянных пластинках не расплылись ни в каком случае, я решил их выжигать. Процедура не быстрая, зато надежна. Возился созданием амулетов я долго. Почти все время до выхода в поход на это ушло. Вообще магия, как и любая сложная работа, дело утомительное, требующее аккуратности и по большей части скучное. Под конец я ощущал себя как золушка, которая трудится по дому, чистит, моет, готовит, крупу перебирает. А принцу не приходит и не приходит. Но любая работа рано или поздно кончается. После долгих трудов и стараний я получил свой боевой набор амулетов. Круговой удар, с радиусами действия в 10, 100 и 300 шагов, уничтожает в зоне поражения всех, кроме своих, а свои это те, у кого есть мои защитные бирки. Прицельный удар, типа пулемет, на дальности в 100 и 300 шагов, уничтожает всех в зоне, видимой через прицел. Прицельный одиночный удар, убивает одного человека за раз, с дальностью в 100 и 500 шагов. Массовое убийство. Убивает в широком конусе всех мужчин, у кого есть железный шлем на голове, на глубину в километр. При этом никакие препятствия и стены ему не помешают. Разрушение магии. Разрушает все амулеты, попадающие в широкую полосу его действия. Это что-то вроде большого плоского щита, который выставляется перед строем и ломает все форму пролетающих амулетов стрел или у атакующего противника. Все это я сделал в двух экземплярах чтобы был рабочий и запасной. В дополнение к этому я сделал несколько амулетов для обнаружения людей. Пусть будут, в пути могут пригодиться. Выявить наблюдателей или засаду. Хотя опыт показал, что для разведки и поиска врагов удобнее применять призраков. И еще один боевой амулет создал. Для убийства людей пометки, записанные в прицельную трубочку. И трубочек сотню для него приготовил. Когда все уже было сделано, я задумался о превратности в жизни. О том, например, что враг может взять нашего бойца в плен и снять с него защитную бирку. Или с трупа снять. Или с лошади. А я вовремя не узнаю или отключу защиту захваченного с жетона. Может и вполне живой боец предать. Я даже не исключал возможности, что целая группа бойцов может пытаться напасть на меня потому что бойцы эти пока подчиняются не столько мне, сколько баронету Рода-реку. А чего от него ожидать после захвата богатой добычи, сказать пока сложно. При разделе сокровищ и владения люди иногда преподносят бывшим партнерам фатальные неожиданности. На земле могут киллера прислать, а здесь народ проще, цивилизации не испорчен. если захотят убить, сами убивать станут. После этих размышлений я добавил в свой набор еще два амулета. Точнее, не добавил, а использовал те, которые сделал раньше. Шейную цепь и кольцо. Все тот же круговой удар и нацеленный удар. Разница в том, что эти украшения я согласовал с защитным амулетом отряда. Так что отрядная защита от него не спасет. Но и на этом я не успокоился. При неожиданном нападении у этих двух ударов есть недостатки. Легко представить положение, когда круговой удар нельзя применить. Нельзя применить, чтобы не зацепить невинных окружающих. А для нацеленного удара надо успеть руку поднять и палец направить на нужного человека. Иногда задержка, необходимая, чтобы поднять руку, может стоить жизни, особенно если нападающих несколько. Последней линией моей обороны стала форточка, оставленная в отрядной защите для моих ударов, сделанных лично, без амулета. У меня очень кстати остался подвешенным на быструю активацию удар быстрой смертью. Достаточно представить указывающий палец и темный ореол вокруг человека, и человек умрет. Это на экстренный случай. А еще на случай предательства, чтобы меня сзади неожиданно по башке не ударили, есть мои парни, Бальт и Фалек.